Он тоже годов пять тому лугами был с шкаликом, дворником в доле. По малости стал займаться, да обманул, что ли, его шкалик-то. Так рублёв 300 пропало у старика. С тех пор и бросил. «Да как им исправным не быть, батюшка, ваше сиятельство?» продолжал кормилиться «При трёх землях живут. Семья большая, все работники».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 Моё дело около пчёл. Ну, а Карп-то и хороший мужик, мужик аккуратный, и всё далеко против старика хозяином не выйдет. Уж того разума нету. Так вот, Карп захочет, может быть, заняться землёй и рощами. Как ты думаешь? — сказал барин, желавший от кормилицы выпытать всё, что она знала про своих соседей. — Вряд ли, батюшка продолжала кормилиться, старик сыну денег не открывал. Пока сам жив, да деньги у него в доме, значит, все стариков разум орудует, да и они больше извозом займаются. А старик не согласится, побоится. Чего ж он побоится? Да как же можно, батюшка, мужику господскому свои деньги объявить? Неравен случай, и всех денег нет решиться. Вот с дворником в дела вошел, да и ошибся. Где ж ему с ним судиться? Так и пропали деньги. А с помещиком то и вовсе квит как раз будет. Да от этого, — сказал них людов краснее, — прощай, кормилица. Прощайте, батюшка ваше сиятельство, покорно благодарим.